Глава 838. Покалечить командира легиона Чёрный дракон. Ван Бола был быстрее молнии. В замгновение он пересек всё расстояние, отделявшее его от командира легиона Тёмный раскол. И вновь в звёздное небо выплеснулась чудовищная энергия. В императорских латах, слияние монарших лат с хромическим кораблем, боевая мощь Ван Бола достигла уровня практика средней степени бессмертия без корабля. У командира легиона Тёмный раскол хромический корабль мёлся, но из-за техники культивации его сила лишь вплотную и приблизилась к средней ступени этой стадии. К тому же он с самого начала недооценил соперника, что позволило тому его ранить. На таком высоком уровне тот, кто захватит инициативу и первым ранит противника, будет иметь колоссальное значение. Их бой только начался, но командир Легиона «Тёмный раскол» уже начал сдавать позиции. Из уголков губ отступающего Бессмертного тонкими струйками стекала кровь, и его сердце охватило неверие и изумление. Он понимал, что хоть этот поединок и начался внезапно, своими необдуманными действиями он лишил себя не только преимущества, но и морального превосходства. Другим, может, на это и плевать, но для бессмертных было важным не терять лицо. Если так продолжится, то его положение в этой дуэли будет только усугубляться. Глобаков внутри он уже сожалел о том, что решил связаться с этим человеком, но гордыня не позволяла ему извиниться. Вместо этого он лишь рычал: "Лоняньзе, эта территория да у секты первозлата". Ты что, собираешься здесь биться со мной до смерти? Как ты запел? Не ты ли недавно заявлял, что я украл какие-то секреты вашего легиона? Давай, скажи папочке, что именно я похитил. Ван Бовало почувствовал невысказанную угрозу в словах противника. К тому же, он заметил ослабление его ауры. Вот только он был не из тех, кто проявлял к врагу милосердие. Не станет легион тёмно раскол его трогать, то и он не полез бы в драку. Но их командир решил пойти на конфронтацию. Поэтому теперь уже не от него зависело, когда закончится этот поединок. Это будет решать Ван Бола. Фыркнув, Ван Бола вновь подлетел к противнику, а дуэлянтов расходились все более мощные всплески энергии и грохот. Командир легиона Тёмно Раскол кипел от гнева. Ему хотелось дать отпор, но он ничего не мог сделать. Ван Бола явно был сильнее его, не настолько сильнее, чтобы убить его, но достаточно, чтобы заставить его постоянно отступать и подмочить ему репутацию. Из-за этого в его глазах появился слегка нездоровый блеск. «Лон-нянь-зэ, ты действительно думаешь, что я боюсь тебя?» Закричал он. Стоило ему поднять руку, как у него над головой возник образ чёрной луны. Из неё повалил чёрный дым. Из него вырывались призрачные лица, которые с пронзительным визгом устремлялись к ван-булу. Очевидно, это был козырь командира Легиона Тёмный Раскол. Он использовал всю силу своей культивации, отчего космическое пространство и пустота вокруг искривились, что лишь подчеркнуло опасность иллюзии луны у него над головой. Похоже, ничто в иллюзии делало, она медленно пробуждалась, оно хотел разлепить глаза, а потом увидеть всех, кого увидит. Призрак? Иван Боллар смеялся. Он по сути ничего не мог сделать командиру легиона Тёмный Раскол. Да, у него получилось заставить его перейти в глухую оборону, но этот человек оставался бессмертным. Эксперта такого уровня крайне сложно убить, но сейчас у него появился шанс. Оставался только один вопрос: стоит ли пытаться реализовать его? Будет глупо при всех использовать тёмное искусство для убийства командира какого-то легиона. К тому же, если он убьёт бессмертного на территории дао секты первозлата, то даже патриарху небесный адлайн будет трудно защитить его. Всё-таки бессмертные были очень важны, а репутация секты ещё важней. Не верю, что патриарх дао секты первозлата до сих пор не в курсе про нашу дуэль. Глаза Ван Боле превратились в узкие щелки. Раз он в курсе, и сейчас за всем наблюдает, молния стоит поостеречься. Ван Боле внезапно рассмеялся. Ты думаешь, только у тебя в рукаве припрятан козырь? Ван было поднял руки над головой и резко рубанул ими вниз. Силы его культивации императорских лад породили снаружи его тела настоящую бурю. Ван сделал вид, будто собирался сражаться с командиром легиона Тёмный Раскол до последней капли крови, с диким рывом он сорвался с места. Только не командиру легиона Тёмный Раскол. Вместо этого он полетел в противоположную от него сторону. Его целью была наблюдавшая за схваткой женщина из легиона Чёрный Дракон. И его палец был направлен прямо ей в лоб. Всё произошло настолько быстро, что она просто не успела отреагировать. Когда палец Ван Бола уже почти достиг цели, со стороны Дао секты первозла кто-то фыркнул. Вслед за звуком пришло сокрушительное давление, которое обрушилось прямо на Ван Бола. Ему уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Практик стадии планеты из бесконечного клана на планете, куда его отправил патриарх, излучил похожую ауру. Ван Бола затрясло. Казалось, на него навалился сам космос, сдавив его тело и душу. Однако Ван Боуле посмел драться рядом с владениями дао секты Первозлата не из-за силы императорских лат, а из-за племени Звезды внутри его тела и кисти практика стадии планета с появлением чужеродного божественного сознания Ван Боуле зарычал. Пламя Звезды в его теле затрепетало, оно было совсем слабым, но его хватило, чтобы Ван Боуле мог двигаться, несмотря на подавление божественного сознания практика стадии планета. И от его пальца оторвалась фаланга. От его пальца оторвалась фаланга, и молниеносно достигла головы командира легиона Чёрный Дракон. Всё произошло настолько быстро, что она просто не успела среагировать. Она лишь почувствовала, как в неё ударила могучая волна энергии, а потом её пронзила острая боль, словно её душу что-то начало рвать на куски. Из её горла вырвался полный боли крик, и этот же миг чудовищной силы отшвырнуло её назад. Половина её головы, рука и ноги испарились в кровавый туман. Удар повредил её Меридиан и Дантянь. Её душа частично рассеялась, культивация сильно пострадала. Больше она не являлась ни лжебессмертной, ни практиком стадии владения душой. Она опустилась до стадии зарождения души. Такое падение было обусловлено повреждением её основания. Без редчайших и бесценных матерь она никогда не вернёт себе былое могущество. Закончив с ней, Ван Булэ под давлением божественного сознания отступил. По взмаху руки к нему вернулись все корабли-бомбы... После этого он влачара должнаго света полетел порочь. Падштанный перевоз злата. На пути да моего секретного задания, на которое меня послал патриарх Небесная Атлань, я столкнулся с легионом Тёмный Раскол. Женщины из этого легиона оболгали меня, заявив, что я якобы украл какие-то военные секреты. Я предложил нам разойтись, но они всё равно напали на меня с явным намерением убить. Меня не оставили выбора. К тому же, в отместку я не стал никого оббивать, просто наказал эту выскочку. Я доложу обо всём патриарху Небесная Атлань. По этом раз судят всё по справедливости. Он не был высокомерным, но и не унижался. В присутствии божественного сознания могущественного патриарха он держался достойно. К тому же, Ван Болыйв правду не Кавани убил. Вдобавок он неоднократно пытался не допустить конфликта. Как не посмотри, в том, что всё зашло так далеко, не было его вины. Он даже переложил вину с командира легиона на его заместителя, который раньше командовал легионом Чёрный дракон. Это показывало, насколько умело он умел разрешать конфликтные ситуации подобного толка. После его заявления кто-то едва слышно фыркнул, но в итоге божественное сознание патриарха стадии планеты перестало давить на него, а потом и вовсе исчезло. Схватка подошла к концу. При виде раненого подчиненного и почувствовав присутствие патриарха командор легиона Тёмный Раскол хотел что-то сказать, но тут у него в голове прогремел голос: "Ты ещё недостаточно опозорился. Быстро возвращайся". Глядя в сторону, куда улетел Ван Боле, командир легиона так ничего и не сказал. После слов патриарха он стал ещё больше опасаться Ван Боле. Тем временем за горными вратами, ведущими в Доу-секту Первозлата, находилось отдельное измерение. Там среди множества гор особенно выделялась пурпурная вершина, на которой стояла хижина. В ней в позе лотоса сидел мужчина. Его волосы, халат, даже глаза были пурпурного цвета. Он напоминал бога, стрягущего небо и землю. Он неспешно посмотрел куда-то вдаль, а потом отвел взгляд. Частицы нечистой силы звёзды Лонняньзе. Как интересно.